Посольство. Преступление Ганилона. Ганилон, подвигаясь по дороге, осенённой высокими маслинами, настиг послов Марсиля, нарочно замешкавшихся на пути в ожидании посла короля Карла. Они продолжали путь вместе. Дорогой Бланк Андрин разговорился с Ганилоном желая выведать истинные намерения императора. «Удивительный человек ваш Карл», — сказал он, — «и сколько земель успел он покорить, и зачем ему преследовать нас даже в нашей собственной стране? Ваши герцоги и бароны напрасно советуют ему продолжать войну. Они готовят только гибель как ему самому, так и еще многим другим». «Никто не даёт ему таких советов, за исключением разве Роланда?» «Да и тот советует на свою же погибель», — отвечал Ганелон. «Надо бы смирить его гордость. Одна его смерть может возвратить нам мир». Подметив в Ганелоне злобу против Роланда и готовность во что бы то ни стало погубить его, лукавый Бланкандрин стал уговаривать его предать Роланда в руки сарацин, обещая, что король Марсиль наградит г а н и л о н а за это несметными сокровищами. Дело кончается тем, что г а н и л о н наконец, сдается на предложение Бланкандрина, и они уговариваются общими силами приготовить гибель Роланду. Так, после долгого странствия, большими и малыми дорогами, добрались они, наконец, до Сарагоссы. Король Марсиль сидел на своем троне под сосной, окруженной двадцатью тысячами сарацин, с затаенным дыханием ожидавших вестей, привезенных Ганилоном и Бланкандрином. Бланкандрин представил Ганилона Марсилю, как посла Карла, присланного с ответом. с о б р а в ш и с ь с духом, Ганилон повел искусную речь. «Привет тебе, во имя Бога!» — сказал он королю. Вот что возвещает тебе Карл Великий. Ты примешь христианство, и Карл Милостиво пожалует тебе половину Испании. Другую же получит барон Роланд. Ну, приятный же будет у тебя товарищ. Если же ты не согласишься на это условие, император возьмет Сарагоссу, и ты сам будешь схвачен, связан и доставлен в а х и н столицу империи». там нарядят над тобою суд, и ты погибнешь бесславно и позорно. При таких словах король Марсиль задрожал от гнева и схватился за свой лук, но Ганилон, взявший за рукоять меча, выступил вперед, бесстрашно закончил свою речь и подал письмо, присланное Карлом. Марсиль взломал печать, одним взглядом прочел письмо и помертвел от ярости. «Владетель Франции Карл советует мне попомнить Базана и Базиля и ради спасения моей собственной жизни послать ему Калифа, моего дядю». ю г а н и л о н за свою необдуманную дерзкую речь заслуживает смерти!» — воскликнул в негодовании сын Марсиля. «Отдай его мне, отец! Я с ним расправлюсь!» Тут г а н и л о н выхватил из ножен свой меч и прислонился к сосне. Поднялся страшный шум, однако наиболее благоразумным удалось скоро успокоить Марсиля, и Бланк Андрин, уведя его в сад, дал понять, что г а н и л о н на его стороне. Марсиль призвал к себе г а н и л о н а извинился в своей вспышке, чтобы задобрить его, подарил дорогой мех куницы, и тогда осторожно завел речь о Карле. «Ваш Карл, вероятно, уже очень стар, — заметил он, — ведь ему, кажется, более двухсот лет, и тело его изнурено бесчисленными битвами. Когда же перестанет он воевать?» «Не в Карле дело, — отвечал Ганилон. Он выше всех похвал, и я скорее готов умереть, чем покинуть его». «Да, удивительный, — «Необыкновенный человек ваш, Карл! Но когда же право прекратит он свои войны?» «Ну, этого не случится, пока жив его племянник. Карлу некого бояться, имея в авангарде Роланда с его другом Оливье и двенадцатью перами во главе двадцати тысяч всадников». «Благородный Ганилон», — сказал тогда Марсиль. «Нет народа отважнее моего, и я могу выставить сто тысяч всадников против Карла и его французов». «И не думай победить его», — возразил г а н и л о н «Ты только погубишь своих людей. Продолжай так же умно, как начал. Дай императору столько сокровищ, чтобы у наших французов разбежались глаза. Дай ему двадцать заложников, и Карла вернется в милую Францию». оставив за собою арьергард, в котором, я уверен, будет и Роланд со своим другом Оливье. Поверь мне, тут найдут они могилу, и у Карла навсегда пропадет охота воевать. «Благородный Ганилон!» — опять обратился к нему Марсиль. «Что же мне делать, чтобы погубить Роланда?» «Я научу тебя, если хочешь». Когда Карл минует горы, и в узких проходах останется один арьергард, напади на него со ста тысячами своих воинов. Много погибнет там французов, но и ваших бойцов погибнет не меньше. Зато Роланд не минует смерти, и вы навсегда избавитесь от войны. Услышав это, Марсиль от радости бросился на шею Ганилону, а затем осыпал его щедрыми подарками и предложил закрепить их уговор клятвой. И они поклялись. Ганилон мощами, заключенными в рукояти его меча, в том, что Роланд будет в арьергарде, а Марсиль — над книгой Магомета, что не выпустят Роланда живым. Тут сбежались все приближенные Марсиля. С радостью обнимали они ганилоны и старались перещеголять друг друга роскошным подарком. И даже королева подарила ему для жены запястья. Тогда г а н и л о н забрав с с о б о ю заложников и подарки, предназначенные Карлу, отправился в обратный путь. Между тем Карл был уже на пути домой и подходил у городу в а л ь т е р а когда-то взятому и разрушенному Роландом. Тут должен он был ожидать вестей г а н и л о н а и Дани с испанской земли, И вот в одно прекрасное утро, рано на заре, явился в лагерь Ганилон. Рано проснувшись, император отслушал обедню и сел на зеленой травке перед своей палаткой, окруженной Роландом, Оливье, герцогом Немским и всеми другими. Коварный, хитрый Ганилон передал ему ключи от Сарагосы, сокровища, присланные Марсилем, и двадцать заложников. Калифа же он не мог привести, так как тот будто бы на его глазах погиб со своим кораблем в море у Испанского берега. Недовольный решением Марсиля принять христианство, он навсегда покидал Испанию. «Слава Богу!» — воскликнул Карл. «Ты хорошо исполнил свое поручение, Ганилон, и я щедро награжу тебя!» Затрубили в трубы, французы снялись с лагеря, навьючили своих лошадей и направились к милой Франции.